«Что ты собираешься с ним делать?» прошептал Дэнни. «Брошу его в яму. Открой мне дверь, Дени. Я через минуту вернусь. Присмотри за ними, доктор. Если что, сразу стреляй. Ты настоящий друг, док». Рик заметил, что доктор положил свой никелированный револьвер на бедро. Тесс, закрыв лицо руками, беззвучно плакала. Рик резко повернулся к доктору. «Не делай лупости, умоляючи, — попросил тот. Я вовсе не хочу и тебя убить. Вы убили Рэда» собирался застрелить Милча. Ну, подумаешь, какая была бы потеря. Ничего плохого не произошло бы, с горечью произнесла Тесс. Произошло бы. Милч должен прожить свои полгода. Ред был единственным, кто относился ко мне по-человечески. Тихо произнес Рик. Тесс протянул к нему руки, но он не заметил ее порыва. Глава 10. Дэнни включил приемник. Передавали звуковую дорожку из одного недавнего фильма. Диалог грабителя банка со своей женой, которая убеждала его явиться с повинной. Но мужчина был упрям, и во сколько-то не стало хотел схватиться с полицейскими. Смелый парень, — заметил Дэнни, — и он победит, — добавил Милдж. — В кино такого не бывает, — пробормотал Дэнни. — Всегда верх одерживают легавые. — Но в жизни не всегда так, — хохотнул Милдж. — Могу тебе привести кучу примеров на этот счет. «Это верно, друг!» Дэнни нервно засмеялся. Прислонившись к подушке, Терри крутил колесо своего автомобиля. Терри безуспешно пыталась протереть ему лицо мокрым полотенцем. Терри вертел головой и недовольно морщился. если ребенок не хочет умываться, он чувствует себя хорошо», — тихо сказал доктор. Милч вдруг выключил приемник, надоело. Рик заметил, что Милч снял майку и брюки. Это он их с радости тянул. Ярость захлестнула Рика. Невозможность что-либо сделать доставляла ему невероятное страдание. Дэнни обкусывал ногти. Лицо его подергивалось. Он не сводил взгляда с главаря. Рик взглянул на Тесс, и на сердце у него потеплело. Девушка попыталась улыбнуться ему, на губы ее задрожали, и она отвернулась. «Нет, не хороший у нас мальчик», — сказала тес склоняясь к малышу. Терри, смеясь, оттолкнул ее. То, что он вновь обрел слух и речь, наполняло Рика странной радостью. Всю ночь он провел без сна, слушая клаками лягушек, и даже храп Дэнни, спавшего на бывшем матрасе Рэда, показался ему мелодичным. Мелочь приказал Дэнни и Рику остаться в большой комнате, и Дэнни притащил из соседнего домика еще один матрас. Рик положил руку на плечо Тесс. дайте я попробую», — произнес он медленно, выговаривая отдельно каждый слог. «Странно», — подумал он, — «два дня назад я начал ходить, а теперь вот слышу и начинаю говорить». Девушка улыбнулась и протянула ему полотенце. «Ты тоже, улыбаясь, смотрел на него?» «Нет», — сказал он с вызовом, но вдруг засмеялся и перестал капризничать. «Трогательная сценка!» — воскликнул Милч. Доктор свесил голову на грудь, казалось, дымал, но неожиданно поднял на Милче на этой кровью глаза. «Когда поедем, по то вон, «Думаю, лучше не тянуть. Рано еще, рано. Сейчас на дорогах легавых больше, чем блох на спине верблюда. Негигиенично. Из сомкнутых губ Дэнни вырвался нечто нечленораздельное. Его трясло от страха. Понять то, что он говорил, было невозможно». Потом он все-таки собрался, и речь его вернулась в норму. Давай уедем сегодня вечером, оставим здесь ребенка Милч. Как только его найдут в полиции, успокоится, так мы спасемся. Они ведь только требуют вернуть мальчишку, Гельвину плевать на деньги, ему только ребенок нужен. Эх, молодежь! Вздохнул Милч, пытаясь изобразить задушевность. Видно сразу, что ты легавых не знаешь. Тот, кто нас возьмет, получит повышение по службе и может быть премию. Так что не сомневайся, они не отступятся с ребенком или без него. И даже если нас будет защищать какой-нибудь знаменитый адвокат, конец у нас один электрический стул. Как только они нас возьмут, сразу же начнут проверять свои электроштепсы или розетки. В первый и, возможно, последний раз ты выйдешь на первый план. Нам удалось удачное потечение. Одно из лучших после того, как украли маленького Линдберга. Нет, Дэнни, нет, послушай старого мелча. Он медленно подошел к ведру, вытащил оттуда горсть банкнот и, смеясь, прижал их к груди. «Черт побери! Они мне согревают сердце, эти деньги!» Дэнни встал и, сжав кулаки, придвинулся к Милчу. «А я тебе говорил, надо сматываться, Заромон. Здесь нас найдут. Ты же сам говорил, что за нами мог быть хвост». Так что Милч бросил деньги и мгновенно ударил Дэнни по голове. Тот кроканулся на месте, упал на стул. Развалившись от этого, я оказался на полу.